Глава двадцать восьмая К вечеру к Артему в кабинет вошел Максим Дайнека. — Слышал, что случилось? — Убийца Коврова сбежала из тюрьмы? — Нет, не слышал. — А что такое бывает? — Конечно, — рассмеялся Максим. — Перед ней граф Монте-Кристо сбежал. — Слушай, ты какой-то усталый или грустный в последнее время? Ничего не случилось. Да есть кое-какие проблемы. Поговорить о них не хочешь? А про проблемах не хочу. О чём-то другом, в удовольствие. А поехали ко мне. Бросим всё. Выпьем по чуть-чуть, поедим, поболтаем. Ты по-прежнему с мамой на Остоженке живёшь? Нет. Давно уже купил квартиру недалеко отсюда. Ты сегодня на машине? — Нет. — Поехали. Я потом тебя домой отвезу. — С удовольствием. Только Юле позвоню, она очень беспокоится, если я задерживаюсь. — Подкабла ученик. Подмигнул ему Макс. Они подъехали к новому элитному дому, поднялись на пятнадцатый этаж. Максим открыл дверь, пропустил Артема в очень большую, хорошо и дорого обставленную квартиру. Тот улыбнулся. Здесь случайно не моя жена поработала над интерьером. Похоже? Я, кстати, видел пару раз её работы. Мне понравилось. Обязательно бы её пригласил, но подвернулся один супер-пупер вариант на взаимовыгодной основе. Я ему оказал услугу, он мне. Правда нравится. Здорово. А у меня вполне супер-пупер дизайнер в доме, но мама никак не добьется, чтоб мы кухню хотя бы отремонтировали и обставили. То нас дома нет, то по деньгам не складывается. Артем на самом деле расслабился в тот вечер. В квартире Макса все способствовало этому. Свет был там, где нужно. Все радовало глаз, успокаивало нервы. Хорошее вино, вкусная еда. Макс, который всегда был добродушным увольнем, очень гармонично смотрелся в богатом и солидном интерьере. Сразу приобрёл лоск, стиль, и разговор пошёл у них лёгкий, позитивный. Оказалось, Макс отдыхает в самых лучших местах мира. Всё видел, всех знает. Какой-то молодец, искренне восхитился Артём. А я смотрю иногда мульчики, мучаюсь. Время уходит. Что ж, я себе позволяю. Ты гений. Только ты мог создать такое дело без всякой заинтересованности в результате. То есть ты считаешь, что дело само по себе не результат. Не тот. Улыбнулся Макс. Для тебя тот. А я хочу жить не хуже тех, кому мы свои мозги вставляем. А они считают, что им просто С прислугой повезло. Понятно. Тебе, конечно, виднее, ты у нас стал человеком светским, но мне не кажется таким уж ясным и праздничным мир наших заказчиков. Они, разумеется, очень разные, но контакты явно напряжённые. Мне всегда искренние для меня совсем необъяснимые. Например. Например, мой друг Пригласил меня на корпоратив к известному бизнесмену Константину Сброеву. Знаешь его, наверное? Ну, конечно. Такой позитивный, образованный, красивый человек, стопроцентно успешный, казалось бы. И вдруг выясняется, что он был на грани самоубийства. Его просто решили уничтожить, что ли? Это твой друг сказал. А он кто? Частный детектив А и как он это объясняет? Честно говоря, странно. Считает, что с Бруево предали, подставили те, кого он считал друзьями из-за зависти. Из-за того, что он неурятный, яркий, эффектный. Меня это удивило. Речь идёт о мужских, деловых отношениях, для сыщика не так глупо. Немного упрощённо, конечно. Понимаешь, Костя не совсем из той песочницы. Отец преподавал в МГИМО, мать художница, живёт в основном в Швейцарии. Костя начинал как дипломат, потом увлёкся бизнесом, открыл дело за границей. Там он с его языком, воспитанием, внешностью добился определённых успехов. Вернусь-ка я, подумал он, на родину. Там только меня и не хватает для ее счастливой жизни. Ну и въехал, как в гору сливочного масла. Все сделали вид, что от него в восторге. А он не сомневался в том, что это так. Женился на некой «опущу, это не для твоего нежного слуха», друзей завел из тех, с кем непросто нельзя делиться секретами мастерства, так сказать, им счастливую любовь. Родинку на пятке нельзя показывать. Ногу ампутируют и скажут, что для твоего же блага. Короче, вокруг него собралась куча людей, главная цель которых всё прибрать к рукам. Жена тоже из таких, а он ни черта не соображает, всем верит, сияет как нарцисс. Я, в принципе, созерцатель, но даже мне иногда хотелось, чтобы его обломали. Не думал, правда, что это будет так круто. Но сейчас у него всё в порядке? Да, конечно. Если не считать того, что он сам уже никогда не поверит в то, будто у него всё в порядке. На место его поставили. Это уже другой человек. Грустная история. Прямо чеховский персонаж. Что-то в последнее время все разговоры начинаются нормально, но грустно заканчиваются. Устал ты. Слушай, возьми отпуск. Я возьму. И приедем в одно чудесное место недалеко, в Черногории. У меня там домик. Поживём вчетвером. Мы с тобой, Юля и Да ты что? Неужели женился? Или женишься? А я что хуже других? Лучше многих просто. Я думал, что тебе нравится быть холостяком. Не самое удобное состояние, если честно. Жена нужна. Это, наверное, единственное, в чём я согласен со своей мамой, которая, кстати, постоянно тебя в пример ставит. Но у меня нет Юли, с которой любовь с пелёнок. Поэтому моя невеста обычная девушка, дочь влиятельного бизнесмена. Это теперь называется обычная девушка, конечно. Ничего особенного и ничего лишнего. Мне подходит. Извини, я правильно понял? Ты женишься не по любви? Да чё ж ты инфантильный? рассмеялся Макс. Обожаю тебя за это. Ну не по любви. Просто корова должна давать молоко. Не понял? Я ничего плохого не сказала о Балине. Она, кстати, даже слишком стройная, просто когда нет безумной любви, должна быть польза. Она есть. Максим привёз Артёма домой. Тот вошёл в квартиру, Юля прибежала ему навстречу в прихожую. Он порывисто обнял её, словно после долгой разлуки. В спальне коротко доложил. Максим купил квартиру и женится на дочери олигарха. Приглашает нас поехать с ним в Черногорию. Хочешь? Не знаю. Она будет воображать. Это дочь олигарха. Собственно, у неё нет причины воображать. Серьёзно сказал Артём. Максим её не любит.